Глава 47. Она лежала на постели, волосы распущены, дыхание тихое. На мгновение я подумал, что она и впрямь мертва. Бутылочка с опиумной настойкой стояла на прикроватном столике. Рядом пустая чашка из-под шоколада. Краем глаза я заметил, как Генри коснулся чашки рукой, хрупкой и прозрачной, как фарфор. Эффи была одета в серое платье, и на фоне бледной ткани ее кожа будто светилась, а волосы, струившиеся по кровати и спадающие на пол, были тронуты бледным фосфорицирующим сиянием. На секунду взгляд задержался на броши у ее горла. Подарок Фанни, серебряная вещица, в форме выгнувшей спину кошки, отражала зеленоватый свет. За спиной Генри невнятно ахнул, словно задыхаясь. «Она спит», — бодро сказал я. Опасаясь, как бы решимость Генри не ослабла. «Где ее плащ?» Генри указал на плащ, висевший у двери. «Помогите мне завернуть ее. Тут есть капюшон. Лучше найдите шляпку». Генри не двинулся. «Быстрее, дружище!» Нетерпеливо сказал я. «Мне одному не справиться». Он молча покачал головой в отвращении. «Я... Я не могу прикоснуться к ней. Возьмите» добавил он, протягивая мне плащ и шляпку. «Наденьте на нее». Я раздраженно пожал плечами и принялся завязывать шляпку и застегивать пуговицы на плаще. Она была совсем легкой, и я обнаружил, что могу нести ее на руке, как ребенка. Она прижималась головой к моему плечу, ноги едва касались земли. Генри по-прежнему не хотел дотрагиваться до нее. Он распахнул передо мной двери, закрыл их за нами. Педантичен, как всегда, поправил рождественские украшения, потушил газовый рожок в прихожей и натянул ботинки и пальто, ни разу не взглянув ни на нее, ни на меня. Минут десять спустя мы вышли на улицу, и Генри запер дверь. Теперь назад пути не было. Вдруг Генри замер, словно окоченел. На дорогу выскочила кошка и подняла лапу. Я узнал кошку Эффи Тисси, Ее желтые глаза злобно сверкали, а вокруг кружились хлопья снега. При виде кошки Генри сдавленно вскрикнул. Глядя на него, я был уверен, что с ним вот-вот случится удар. Лицо исказилось, как в кривом зеркале. а, -а, -а! «Не дури, дружище!» Получилось грубее, чем я рассчитывал. «Это просто кошка! Соберись ради бога!» Все это начинало действовать мне на нервы. «Подсунь под нее руку!» приказал я сурово. «Когда избавишься от нее, сможешь вдоволь наслаждаться угрызениями совести, если захочешь. А сейчас...» Он кивнул, и мы двинулись дальше. В глазах его я увидел ненависть, но мне было все равно. Это поможет его отвлечь. В обычных обстоятельствах прогулка до Хайгейта заняла бы у меня минут десять, но в ту ночь она казалась бесконечной. Дорогу замело, под предательским рыхлым снегом скрывался лед. Ноги не слушались. Ступни Эффи волочились по тонкому насту, и еще больше нас замедляя. И хотя Эффи была почти невесома, через каждую пару сотен ярдов нам приходилось останавливаться и отдыхать. Дыхание паром вилось вокруг нас. Коченели руки, по спинам бежал пот. Мы почти никого не встретили. Двое мужчин у входа в публичный дом окинули нас безразличным взором. Ребенок выглянул из-за плюшевой шторы в окне темного дома. Однажды Генри померещился полицейский, и он застыл в ужасе. Пришлось объяснить, что редким полицейским на службе выдают глаза пуговицы и морковки вместо носа. Спустя полчаса мы подошли к кладбищу. Оно было неестественно ярким, Почти светилась под тусклым оранжевым небом. Чем ближе мы были к цели, тем медленнее тащился Генри. Он цеплялся за мое плечо и почти висел на мне, как Эффи. Оглянувшись в последний раз, я убедился, что вокруг не души. На самом деле видимость была отвратительной, и я едва различал свет ближайшего фонаря, а снегопад уже заметал наши следы. Я снял Эффи с плеча и отстегнул от пояса незажженный фонарь. «Пришли», — коротко сказал я, — «подержи ее минутку». Генри едва не рухнул, когда голова Эффи переместилась на его плечо. Ленты-шляпки развязались, и светлые волосы упали ему на лицо, призрачные, как снег. Приглашенно вскрикнув от отвращения, он оттолкнул от себя тело, и Эффи упала лицом в снег. Генри отскочил в сторону, как-то по-детски подняв руки, словно защищаясь. «Она живая», — прошептал он. Она живая и шевелится. Возможно, согласился я, но она без сознания. Помоги мне ее поднять. Я говорил спокойно, несмотря на растущее раздражение. Уже недалеко. Генри покачал головой. Я почувствовал. Она шевелилась. Она просыпается. Я знаю. Ты ее возьми. Дай мне фонарь. Он с трудом выговаривал слова, и я понял, что он близок к обмороку я сунул ему фонарь поднял эфи со снега и снова натянул шляпку на ее распущенные волосы генри позади меня рылся в карманах достав пузырек с хлоралом он опрокинул его в рот потом дрожащими пальцами сумел кое как зажечь фонарь и бросив последний взгляд назад прошел за мной в ворота кладбища